Глава 11. Ава. Шалине уткнулась в свой телефон, а я подошла к одному из книжных шкафов. Мой взгляд блуждал по корешкам. Классика вроде Помела или Награждённая добродетель, Джейн Эйр, Гордость и предубеждение и Грозовой перевал. Но перед глазами всё плыло. Я чувствовала себя совершенно дезориентированной в этом месте. Даже с Шалине мне казалось, что я словно заблудилась в тумане. Вот в чём прелесть рутинного распорядка дня. Я скучала по тому, как было раньше. В детстве я приходила домой из школы и делала домашнее задание, пока Хлоя убирала в доме. У неё всегда было что-нибудь мне на перекус. Мы вместе ужинали, потом смотрели телевизор и принимали ванну. Было что-то успокаивающее в том, чтобы всегда знать, что происходит. Спустя долгое время после того, как я оставила дом, у нас с Эндрю сложился свой собственный распорядок дня. Мы открывали бутылку вина, готовили попкорн и вместе читали книги или смотрели фильмы, закутавшись в одеяло. После работы по очереди готовили друг другу ужин. Но больше всего мне нравились выходные. кофе, газеты и пижамы до полудня. А теперь обыденность исчезла, как и люди, с которыми я ею наслаждалась. «Ава, ты должна за меня радоваться!» Я моргнула, проясняя зрение. Взглянула на искусно выполненные гобелены на стенах. На ближайшем ко мне был изображён полуразрушенный замок с запущенным садом. В подлеске... Прятались причудливые существа — единороги, кентавры и сатиры. А ещё там были фейри — отдыхающие лорды и леди. Они устраивали пикники, купались, музицировали на богато украшенных инструментах. В одной части сцены отряд охотников преследовал кабана. На предводителе сияла серебряная корона в форме оленьих рогов. Король фейри и его слуги. Я перешла к другому гобелену, на этот раз гораздо более темному, изображавшему тенистый лес, полный чудовищных насекомых, гигантских пауков и огромных бабочек. Даже деревья выглядели зловещими, с корявыми ветвями и стволами, на которых были вырезаны злобные лица. В одном углу вокруг небольшого костра собралась группа существ, У одних были крылья бабочки, у других — головы, как у насекомых, а некоторых покрывал замшелый мех. В центре, по-видимому, стояла их предводительница — женщина в терновом венке и с посохом, который светился зеленоватым светом. У всех них были заострённые уши Фейри, но ни одного из них я не узнала. Картина была странной, но красивой. и я не могла отвести от неё взгляд. Она словно очаровала меня, но при этом внезапно начала разъедать тоска. Чувство утраты, которому я не могла дать название. «Шалине?» — позвала я. «Ты когда-нибудь слышала про Фейри с крыльями и мехом? Или рогами?» «Нет», — она сползла с кровати. «На что ты там смотришь?» «Видишь?» — я указала на гобелен справа. «Это обычные фейри. На одном даже изображена корона, прямо как у Торина. Это должно быть король». «Верно. Но кто тогда вот эти создания?» Я указала на странных существ на противоположном гобелине. «Как думаешь, могли фейри так выглядеть тысячи лет назад? Может быть, в доисторические времена?» Шалине покачала головой. «По правде говоря, я не знаю». «Никогда не слышала о Фейре, которые бы так выглядели. Может, это просто фантазия художника?» Она повернулась ко мне. «Тебе не странно находиться здесь, среди себе подобных после стольких лет?» Я кивнула. «Странно, до ч е р т и к о в Но мне за это платят. А что заставило тебя так отчаянно искать приключений?» Она уставилась на меня. «Всю свою жизнь я посвящала работе. А до этого учёбе. Я не ходила на выпускной бал, никогда не была на свиданиях, никогда не ходила на вечеринки. А теперь мне не нужно работать, и я чувствую, что вокруг существует целый мир и жизнь, которая проплывает мимо меня. Ава, я чувствую, что наконец-то проснулась, но не совсем знаю, что с этим всем делать. Потому что свидания с парнями из Тиндера оказались плохими. и пройдёт не так много ночей, проведённых в модных барах, прежде чем они мне наскучат. Я просто знаю, что не могу остановиться и побыть наедине со своими мыслями». «Почему?» — она вздрогнула. «Реалити-шоу и з б а в л я е т от беспокойства. В этом мире очень много всего, чего стоит бояться. Вероятно, в обоих мирах, но, по крайней мере, этот новый и отвлекает меня». Я кивнула. «Что бы здесь ни происходило, я почти уверена, что скучать нам не придётся. Тут много чего случится, отвлекающего от твоей собственной смертности». «Идеально». В покое снова постучались. На этот раз тише. «Кто там?» — спросила я, приоткрывая дверь. В дверях стояла крошечная девушка Фейри, облачённая в шёлковый халат. Её светло-русые волосы свободными волнами не спадали на плечи. Когда она подняла на меня взгляд, я увидела, что её глаза были белыми, как молоко. «Вы Ава?» — тихо спросила она. «Да», — осторожно ответила я. «Ох, хорошо». Её лицо просветлело. «Я принцесса Орла». Она выглядела слишком юной, чтобы выходить замуж. «Вы участвуете в отборе?» Принцесса Орла рассмеялась, и её голос зазвенел в тёмном коридоре. «Ох, нет! Король Торин — мой брат!» ш а л и н и тихонько встала рядом со мной. Хотя принцесса явно была слепа, она, казалось, почувствовала присутствие ш а л и н и а это кто?» — спросила она, вздёрнув подбородок. «Меня зовут ш а л и н и «Помощница, а вы?» Орла слегка поклонилась. «Приятно с вами познакомиться». «Вы что-то хотели, принцесса?» — спросила я, надеясь, что это не прозвучало грубо. «Уже довольно поздно». «Ох, простите», — извинилась принцесса Орла. «Мне очень трудно понимать, который сейчас час. Я просто заметила, что в комнате Розы кто-то есть». и мне стало любопытно. Но я не знала, что уже очень поздно. Мне лучше уйти. Удачи завтра», — тихо добавила она. Прежде чем я успела ответить, она прошла по тёмному коридору и скрылась в тени. «Комната Розы?» Я посмотрела на Шалине, но она лишь пожала плечами. «Я даже не знала, что у него есть сестра», — сказала она. Они очень скрытны. Я взглянула на тёмные окна, и меня окутала пелена усталости, от которой заныли мышцы и отяжелели веки. Но я боялась ложиться спать, находясь во власти леденящей с е р д ц е тоски. Шалине направилась в комнату поменьше. «О, нет!» — остановила я её. «Большая кровать в твоём распоряжении. Я займу маленькую». У неё загорелись глаза. «Ты уверена?» «Мне гораздо комфортнее в небольшой комнате». Шалиня запрыгнула обратно на кровать с балдахином и тут же уютно устроилась под одеялом. Я вернулась в библиотеку, плотно закрыв за собой дверь. На мгновение, прислонившись к ней спиной, я попыталась собраться с мыслями. Неделя выдалась очень бурной. Привычные жизни меня попросту лишили. отвергли и лишили дома. Но уже через несколько часов я оказалась в великолепном дворце ф е и р и о д е т а я в шелка. Всё это казалось нереальным. Единственное, чего я не совсем понимала, так это почему я не испытывала здесь особого чувства, что вернулась наконец-то домой. Я всегда представляла, что если снова окажусь в ф е й р и л е н д е то буду чувствовать себя более уверенной. Я сняла бальное платье и повесила его на крючок на двери. В камине всё ещё горел огонь, наполняя комнату теплом. Я выключила свет и забралась в кровать. Она была маленькой, но на удивление удобной. И я натянула одеяло до самой шеи. Занавески остались раздвинутыми, и через многостворчатые окна проникал лунный свет. Я села, вглядываясь сквозь стекло. Было холодно, и тянул сквозняк. На некоторых окнах даже виднелась паутинка инея. Но меховое одеяло согревало ноги. Территорию замка через окно разглядеть оказалось невозможно. лишь отдалённую линию, которая при свете дня наверняка превратится в верхушки деревьев. Этой ночью луна была полной, и вдалеке мерцали звёзды. Пока я любовалась луной, над ней по тёмному небу прокружила тень. У меня перехватило дыхание при виде очертаний массивных крыльев и длинного извилистого хвоста. На мгновение темноту ночи озарил огромный столб огня. Я затаила дыхание. Драконы были реальны. Я легла, надеясь, что сон окутает меня густым туманом и утащит в свою пучину. Но даже если сердце будет заходиться от бессонницы, и я не смогу заснуть, то передо мной открывался прекрасный вид».